Страница 123. Сельджуки и Османская империя. В начале XI века полукочевые племена Огузов-Туркмен во главе с предводителями из рода сельджуков вторглись на территорию Ирана и за короткий срок завоевали Иран, Ирак, значительную часть Малой Азии. Приняв ислам, Тюркские племена осели в отвоеванной у Византии Малой Азии. В начале XIII века под ударами крестоносцев с запада и затем монголов с востока сельджукское государство распалось. Нашествие монголов положило конец и существованию халифата аббасидов. Монголы были остановлены, в своем победоносном продвижении на Ближнем Востоке лишь мамлюкскими султанами Египта. Под властью монгольских ильханов оказались Иран, Ирак, Закавказье, значительная часть Малой Азии, включая бывший сельджукский султанат. В начале XIV века в западной части Малой Азии стало усиливаться небольшое тюркское, турецкое государство Бея-Османа. Походы против соседней Византии привели к успеху. Вскоре большая часть Малой Азии оказалась под властью османских турок. Во второй половине 14 века турки вторглись на Балканы и завоевали значительную часть их. Кроме того, турецкие султаны распространили свою власть на восток, вплоть до Ирака. Столкновение с армией победоносного Тимура в конце XIV века, разгромившего монгольское государство льханов и объединившего под своей властью Среднюю Азию, Иран и значительную часть Ближнего Востока, отбросило турецких султанов на исходные позиции. Однако после распада империи Тимура, турки продолжили свою экспансию. Создав регулярную армию из Янычар, султаны уничтожили Византию. Захват Константинополя в 1453 году сопровождался варварскими разрушениями. Завершили завоевание Малой Азии и Балкан. А в начале XVI века, сильно потеснив иранских севифидов, присоединили значительную часть Армении и Северный Ирак. Повернув затем войска на юго-запад, турецкие султаны завоевали Египет и Сирию. Установили свою власть в Аравии и заставили последнего из халифов уступить турецкому султану прерогативы повелителя правоверных. Вслед за тем, власть турецкого султана была распространена на всю Арабскую Северную Африку, а в Европе турецкие войска штурмовали Вену. Кроме того, вассалом турецкого султана считался Крымский хан, под властью которого – находилась значительная часть Причерноморья. Страница 124. Объединив под своей властью подавляющее большинство мусульманских стран и народов, турецкий султан стал фактическим повелителем правоверных, преемником верховной власти арабских халифов. Однако он уже не мог претендовать на религиозную власть в пределах всего исламского мира. Самостоятельным политическим образованием в позднем средневековье был сефевитский Иран с его в основном шиитским населением, не говоря уже об Индии.